А тебе не все равно, я тоже жертвую собой, но ради лампы на все пойду. И ты думаешь, достаточно перекраситься, чтобы нас приняли за арабчат? Нет, конечно, надо будет и одеться соответственно. Я надену мамину юбку, ту самую в красные цветы, немного подверну, будет как раз за пят. А тебе придется вместо шортов влезть в длинные брюки. Спятить можно. И ту ярко-желтую рубашку, что мы купили для пляжа. «Но и это еще не все. Придется еще покрасить черный цвет, брови и ресницы. Тоже не важно, если ненадолго хватит. Главное, чтобы вот сейчас, когда отправимся в город, нас могли издали принять за арабских детей, чтобы внимания на нас не обращали, чтобы по пятам не ходили. А если кто станет приглядываться, уберем». Сестра почти убедила Павлика в необходимости перекраски и переодевания. Он даже стал жалеть о том, что, к сожалению, нельзя заодно перекрасить и глаза. Голубые здесь вообще не встречаются, у арабских детей только черные, большие и красивые. Ну да ладно, если кто станет приглядываться, глаза можно и зажмурить, и сбежать. Может, имеет смысл надеть темные очки?» — внес Павлик рациональное предложение. «Ты встречал хоть одного арабчонка в темных очках?» — возразила сестра. «Взрослые ходят, а вот детей я в очках не видела. И надо купить...» «Пластмассовые яркие сандалеты», — внес следующее рациональное предложение Паблик. «Как их отец называл?» «Кажется, шамбалы. Ты прав. Наши тоже будут бросаться в глаза. Но не отправимся же сейчас их покупать. Впрочем, пока будем сохнуть, я подумаю. Может, перекрасим наши в голубой цвет? Станут похожи на пластиковые. Лучше давай покрасим их в красный. У матери есть лак для ногтей. Ты что?» «Знаешь, как она им дорожит?» «Да и не сможешь его потом смыть?» «Нет, лучше тоже покрасить краской, купленной на здешнем суку». «Мама ведь голубую тоже купила. В случае чего еще купит». «Правильно. А в краску подмешаем зубную пасту. Получится голубая паста. Вот ею и покрасим». «Гениально! А пока марш на солнце и постарайся поскорее высохнуть. Мне сохнуть не надо». Я пока займусь приготовлением остального. Павлик тоже не стал терять времени. Усевшись на крылечке и выставив голову в бегудях на воздействие утреннего солнышка, он занялся окраской своих Яночкиных сандалий, приготовив блюдечке отличную смесь из зубной пасты и арабской голубой краски. Намазывать эту смесь на сандалии было одно удовольствие. Яночка же в ванной занялась ответственным делом. Намочила волосы, насыпала на них немного черного порошка из бутылочки и принялась стирать его в волосы. Уже через минуту ей удалось отлично покрасить руки и лоб, волосы же окрасились так себе. Смыв горячей водой краску со лба, девочка задумалась. Тут ей на глаза попался мамин крем Невея. «Замечательная идея! Крем полностью оправдал надежды девочки. Благодаря ему волосы стали не только пронзительно черными, но и блестящими. Девочка заплела их в несколько косичек и закрепила на макушке шпилькой. Остатки черной краски пошли на брови и ресницы». Результат получился ошеломляющим. Ее большие голубые глаза в оправе ужасающих черных ресниц казались еще громаднее и светлее. Яночка попробовала прищуриться. Ой, в самом деле, похоже на арабскую девочку, ведь лицо уже здорово успело загореть. Открыла глаза. Катастрофа. Придется держать глаза прищуренными. Несколько озадаченная девочка отправилась переодеваться. Кофточка может остаться прежней, просто белая с короткими рукавами. Очень хорошо. С маминой же юбкой дело оказалось не столь простым. Пришлось подвернуть ее на поясе в несколько слоев. Теперь она была просто ниже колен. То, что надо. Девочка оглядела себя в зеркало и осталась очень довольна. Вот если бы не эти противные глаза. Павлик кончил покраску сандалий, пощупал одну бегудю и решил, что высох. — Яночка! — крикнула: Долго мне сидеть на солнцепеке. Посмотри, вроде высохла. Дверь распахнулась, и Павлик чуть не слетел с крыльца при виде сестры. — Езус, Мария! — Вот только с глазами не знаю, что делать, — пожаловалась Яночка. — Наверное, все таки придется надеть темные очки. — Да ты что! — возразил брат, когда к нему вернулась способность говорить. — Просто отпад. Я тебя не узнал. Выйди-ка на середину двора, дай посмотрю, как следует.